Глава 109. У Ким было много причин посетить национальную службу пробации, офис которой находился в здании Hope House на улице Castle Gateway в Дадли. И вот сегодня она сидела перед пухлой женщиной, в ушах которой болтались два филина. Волосы женщины цвета соли с перцем были коротко подстрижены, так что украшения на ушах немедленно оказывались в центре внимания посетителей. «Я по поводу Джона Даггара», — объяснила Ким. «Когда вы видели его в последний раз?» «Два дня назад», — ответила женщина, сверившаяся своим ежедневником, «где-то около полудня». «И как он вам показался?» «Был очень взволнован, не похож сам на себя». «А вы хорошо его знаете?» — задал вопрос Брайант. «Сейчас это становится все труднее», — улыбнулась женщина. «Теперь у нас гораздо больше подопечных, чем раньше, а я занимаюсь этим вот уже 26 лет. Но, отвечая на ваш вопрос, да, достаточно хорошо. А когда вы впервые встретились с ним?» «Лет девять назад. После его то ли второй, то ли третьей отсидки. Я всегда называла его нежным великаном. Он мухи не обидит». Кем представила себе Билли на больничной койке и не согласилась с такой характеристикой. «Расскажите нам о нём», — попросила она. В его истории нет ничего необычного. Мать его бросила, а бабушка, которая не могла справиться с тремя детьми, отдала его органам опеки. Хотя при этом ей хватало сил добраться до соседнего винноводочного за сидром. «Но она оставила себе старшую девочку», — заметил Брайант. «За ней нужен был меньший уход, чем за двумя младшими. Кроме того, девочка могла помогать по дому. Потом она умерла. Я имею в виду старшую. Сгорела при пожаре несколько». «Нам это известно», — сказала Ким. «А как Джон воспринял это?» «Не слишком хорошо», — покачала главы женщина. Со второй сестрой, с которой их забрали в детский дом, он не поддерживал никаких отношений. Она была гораздо спокойнее его. Насколько я понимаю, она надолго попала в приемную семью. С Джонам же всё было не так. Над ним издевались по многим причинам. Из-за его роста, из-за неспособности читать и писать. Ребёнок был очень одинок. Ему необходим был кто-то, и неважно, кто именно. Вот он и попытался связаться со своей старшей сестрой, хотя до этого они никак не контактировали, и она согласилась с ним встретиться. Но умерла ещё до того, как это произошло. «Твою же мать!» – прошептал Брэнд. Ким искосо взглянула на него. Даже ей сейчас было трудно представить себе, что речь идет о человеке, который хочет ее убить. и Ей вовсе не хотелось, чтобы ее коллега тоже забыл об этом. И когда он потерял сестру, для него это было как потерять последнюю надежду на лучшую жизнь. Как будто все, к чему он стремился, оказалось внезапно недосягаемым. Он перестал ожидать от жизни чего-то хорошего, пока не встретил Билли. Ким молча ждала продолжения. «Я никогда не видела его счастливее. Это были его первые серьёзные отношения, и он вёл себя так, как будто открыл секрет, который от него долго скрывали. Это не могло продолжаться долго, но...» «А почему не могло?» — спросила Ким, если он был так счастлив. «Инспектор. Он привык жить в вакууме. Мелкие преступления могли только привести его к следующим преступлениям. Он попал в круговорот, из которого не было выхода». Ким никак не могла понять. пессимист или реалист её собеседница, но ей не нравилась теория безнадёжности, апологетом которой выступала эта женщина. Эта теория не работала с новой, молодой порослью преступников. Несмотря на знакомство с Билли, он не мог не совершить нового преступления. Вопрос был только в том, когда именно и как долго Билли будет с этим мириться. «То есть вы списали их со счетов как пару ещё до их второго свидания?» — резко спросила Ким. «У меня опыт больше 20 лет». пожала плечами женщина. «И ведь в конечном итоге я оказалась права, не так ли?» Ким постаралась не обращать внимания на триумф, прозвучавший в ее голосе. «Да, человек, о котором шла речь, ненавидел ее всеми фибрами души и пытался убить, но, черт побери, разве его в жизни не предавали все, кто мог и не мог?» «Но даже это расставание не сделало его буйным?» уточнил Брайант. «Не уверена, офицер, что это вообще может произойти». Он немного похож на любимого всеми деревенского дурачка. И прежде чем вы мне возразите, позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Джон пассивен по своей сути. Главное для него — это мнение других людей, поэтому он легко поддается убеждению, и им можно манипулировать. Интерес к им значительно возрос. Она вспомнила, что Элисон говорила о желании Даггера быть частью чего-то большего. То есть его можно заставить пойти наперекор своей натуре, если создать для этого соответствующие условия? Женщина задумалась. Джон Даггар не ждет, что его кто-то полюбит. И в жизни его любило не так много людей. Поэтому я уверена, что он пойдет практически на все ради человека, который проявит к нему симпатию.